Часть вторая. Соломон. Пятая. Утро понедельника. Он ускорил шаг. Было холодно. Просто собачий холод. Туман и мокрый снег не выпускали город из влажных ледяных объятий. Он трусцой пробежал по плитам мостовой узкой улицы Калле Либрирос, книжных рядов, чтобы спрятаться от кусачего холода. Была и ещё причина спешить. Он опаздывал. Он уже ожидал услышать звуки труп, открывающие церемонию в стенах исторического здания университета в центре старого города. Уже началось. Соломон Борхес, 62-х лет. Маленький, коренастый, чуть подплывший журком профессор криминологии и криминалистики, юридического факультета университета Соломанки. Ещё быстрее засеменил на коротких ножках. Лавируя между редкими туристами, рискнувшими выйти в такое непогожее осеннее утро, он устремился к порталу, который выходил на фасад ренессансного здания, сплошь из рисованного граффити. Портик вёл в окружённый аркадами внутренний дворик, где росла 30-метровая секвойя, утопая зелёной вершиной в густом тумане. Соломон свернул налево, на галерею с колоннами, потом направо. Пройдя мимо дверей старых лекториев, где преподавали Дара Домантера. Дара Домантера. 1961-1919. Испанский писатель, историк, политик и выдающийся юрист. Преподавал в университете Саламанки. Унамуна. Мигель де Унамуна и Хуга. 1864-1936. Испанский философ, писатель, общественный деятель. С 1891 года профессор университета Саламанки, затем ректор. Ефрай Луис де Леон. Луис Понце де Леон, 1527-1591. Монах, профессор университета Саламанки. Религиозный философ, поэт, представитель испанского возрождения. Он добрался до двери большой аудитории как раз в тот момент, когда последние члены кортежа скрылись внутри. Всё было торжественно, как и положено. После своего дебюта в должности профессора Соломон так и не обзавёлся парадным костюмом. Зимой носил старое потёртое пальто, белая рубашка постоянно выбивалась из-под брючного ремня, а густая шапка волос оттенка перец с солью явно нуждалась в расчёске. придавая своему хозяину такой вид, будто он только что вскочил с постели. И то, что университетскому старичью доставляет удовольствие скрывать свой возраст, ему всегда казалось неуместным. Более того, он считал это симптомом ярко выраженного снобизма или старческой слабоумия. Он прекрасно знал, какой ответ получит. Такова традиция, дорогуша. Традиция волшебное слово в этом университете, основанном в 1218 году. которая папская булла Licentiae ubique docendi право преподавать повсюду латинская действительно в любой христианской стране с XVIII века 1255 годом утвердила как важное учебное заведение вследствие чего немалое количество членов этого университета решили, что они суть соль земли Соломон Борхес уселся на скамью среди студентов и преподавателей университета, явившихся на торжественную церемонию по случаю начала нового 2019-2020 учебного года. В этом году церемония запоздала. Занятия 801-го университетского сезона начались на несколько недель позже. Соломон старался сосредоточиться на речи ректора, только что взявшего слово, но это было трудно. Ректор в бесконечной нудной летонии благодарил всех присутствующих: ректоров соседних университетов в Альедалиде, Леоне и Бургосе, советника по образованию Костелии и Леона, директора университета и научно-исследовательского института, мэра, генерального секретаря папского университета, подполковника кадендатуры гражданской гвардии. На Соломона напал Азевота. Ректор подчеркнул продвижение университета в национальные и международные классификации. Затем отметил, что Европейский совет по исследовательской деятельности постановил выделить университету Саламанки 2,5 млн евро сверх 20, полученных в общей сложности всеми испанскими университетами. Саламон на секунду закрыл глаза. Когда он вновь их открыл, ректор передал слово гениальному профессору Хими. К которому в этом году выпало произнести речь по случаю начала учебного года. Поскольку профессор был начисто лишён чувства юмора, Соломон боялся самого худшего. Оратор красовался на трибуне и виртуозно втирал очки аудитории, за что удостоился неодобрительного взгляда своей соседки. Все устаревшие церемонии созданы для того, чтобы вы не забывали, где находитесь, думал Соломон. Вы полагаете, что представляете собой что-то важное? говорят они. С точки зрения истории этого университета и этого города вы ничто. Вы никто, и звать вас никак. Вы просто один из сотен тысяч себе подобных. Он снова стал клевать носом. Вокруг поднялся какой-то шумок. Стоп. Сколько же он проспал? Судя по всему, церемония кончилась, потому что все начали вставать. Вот и отлично. Соломон тоже поднялся и отправился искать человека, которого ему надо было найти. Эктор Дель Гадо, советник по образованию правительства Кастилии и Леона. Правительство Кастилии и Леона. Орган управления и администрации при автономном сообществе этих областей. Худощавый, ухоженный, тщательно выбритый, проницательный взгляд из-под прямоугольных очков, волчья усмешка и гусиные лапки в углах глаз. Рядом с кругленьким Борхисом он выглядел как хорошо заточенный карандаш. Они знали друг друга ещё со школьной скамьи. Разве что Дельгадо выглядел лет на 15 моложе. "Эктор", крикнул Саломон, подходя к приятелю. Советник увидел его и, обменявшись несколькими словами с небольшой группой людей, отошёл от них и взял Борхиса под локоток. "Саломон, не ты пришёл?" с каких-то пор ты интересуешься подобными церемониями. Да с тех самых, как ты на них присутствуешь, ответил криминалист. Улыбка исчезла с лица Дельгада. Я так полагаю, ты пришёл напомнить мне, что я обещал финансировать твой проект. Так. Так. Ты не хуже меня знаешь, что время сейчас трудное, но не для всех. У вас там в совете щедрость строго избирательна. Дельгада не то хрюкнул, не то рыкнул. Знаешь, в чём твоя проблема, Соломон? В нехватке смирения. Вместо того, чтобы время от времени нагнуться и почистить кому-то сапоги, подмазать помаленьку здесь и там, ты мнишь себя выше остальных и предпочитаешь оставаться в своей башне из слоновой кости. И теперь ты пытаешься выманить у меня деньги. Соломон слегка вздрогнул. Выманить у тебя Насколько я знаю, это не твои деньги, Гектор. Это деньги налогоплательщиков, и принадлежат они региону и университету в том числе. Совершенно верно. По этой причине их следует тратить очень экономно, и совсем не потому, что мы с тобой дружим или испытываем друг к другу привязанность. Наша дружба тут ни при чём. Это и ты явно не испытываешь ко мне никакой привязанности, с улыбкой парировал Соломон. Дима, с проект революционный. и у меня блестящие студенты. Они проделали невероятную работу. Мы уже на финишной прямой, но у нас нет финансирования. Гражданская гвардия и другие полицейские подразделения очень внимательно следят за проектом. На одном из ближайших к федеральных соборов зазвонили колокола. Стая голубей взлетела с мостовой. Их поддержали монастырские. Туман понемногу рассеялся, обнажая линии старинных камней. В совете есть люди, которые не доверяют твоему проекту Соломон. В чём он состоит, твой революционный информационный инструмент? Его никто никогда не видел. Дай мне хоть какую-нибудь конкретику, и я увижу, что смогу сделать. Какая-нибудь конкретика, что ты имеешь в виду? Ну, я не знаю, результаты. Какие-то решительные действия. Ведь Дима задуман именно для этого, разве не так? Решительные действия. И это всё Для этого нам понадобятся дополнительные средства». Профессор криминологии понимал, что при теперешнем положении вещей делегата просит невозможного. И советник по образованию тоже это понимал. Со скучающим видом он произнёс. «Поставь себя на их место. Они не могут финансировать то, чего даже не видели». Взглянул на массивные наручные часы. «Сожалею, но я должен идти». Пообедаем как-нибудь вместе, с глазу на глаз. Вопрос получился риторический. Они уже многие годы не сидели вместе за столом. Дельгадо уходил прочь, и его ботинки скользили по плиткам мостовой. Соломон поднял голову, любуясь огромной секвойей, посаженной в 1870 году. Её вершина пробивала туман между окон второго этажа, украшенных мавританскими узорами. Он вздохнул, И как всегда, собрался утешить себя какой-нибудь покупкой в соседнем книжном магазине Галатея. La Galatea. Librería y anticuaria. Compraventa de libros, manuscritos y grabados. Галатея. Магазин продажи и покупки старинных книг, рукописей, гравюр и estampОВ. Как в кармане его пальто завибрировал телефон. Улисс Улисс Джойс никогда не звонил ему на мобильник. Интересно, что с такой срочностью стремился ему сообщить студент факультета информатики, приехавший из Англии. Улисс уже 2 года вместе с другими студентами работал над проектом, и слово срочно в их лексиконе не фигурировало. Но в голосе Улисса Джойса прозвучало что угодно, только не подавленность, когда он крикнул в трубку: "Профессор, Димаской что обнаружил?"